213. Сын мой, в степени близости ко мне нет предела. Право стоит всю жизнь отдать ее углублению. Каковы же условия близости? Любовь, устремление и применение. О первых двух сказан достаточно. Применение мало осознанно. Без применения нет продвижения. Применение есть утверждение собою, своей рукою и ногою сущности учения. Являть собою учение, то есть истину, может лишь утвердивший его в себе. Нужны исповедники истины. Много говорящих и слушающих, но мало применяющих и исповедующих. Применение есть утверждение в микрокосме огненных энергий воплощенной мысли. Мысль примененная дает отложение кристаллов огня в сокровище чаши. Сокровище камня состоит из отложений примененных энергий. И энергии отложений являются магнитами притяжения для новых отложений. Так идет накопление. Желайте, радость применения сделает частью вашей ежедневной трапезы. Чудесный сокровищ и многоцветности в огней, может быть, усилено явно ярым применением даваемых в Казань. Можно целью жизни своей поставить воплощение собою слово. Суровое и твердое устремление применить Слово Мое и явиться его выражение будет силой идущего архата. Энергии отложений, утвержденных применением, являют силу конкретную. Не словом идет убеждение, но огнем утвержденной в себе истины. Я есть свет человеком, столбами ступней моих истину учения моего утвердивший. Являю учение собою во всей всеобъемлести его. И мне зову уподобится в силе моего света. Слова не спасут. Не даст плода изучения, ничто не даст плода, лишь применение будет насыщенной питательной средой, обусловливающей рост кристалла психической энергии. Сознательное накопление сокровища есть путь архата. Путь применения утвердим в жизни каждого дня. Другого пути нет.